Глава тридцать восьмая. Откровение. За пять дней до Пасхи Иудейской, прекрасном закатном солнце, Ешуа с Марией уединились в одном из тесных домов на окраине Иерушалаима. Низкий потолок, подернутые временем темные осыпающиеся стены, подметенный земляной пол, шуршания в углах мышей и старые, но чистые простыни. Хозяин, пожилой иудей с длинной бородкой и морщинами на впалых щеках, предусмотрительно заставил женщин устроить места для ночлега своей семьи и спутников Иешуа во дворе под теплым небом, рядом с хлебом. На улице за низеньким каменным заборчиком кто-то гнусавил милостиню, два тягучих голоса удаляясь спорили, какая масть лошадей выносливее. Следом чей-то голос картавил, призывая меньше спать ночью, меньше есть и чаще вспоминать жизнь пророков. Откуда-то доносился песклявый плач младенца и недовольные женские покрикивания в ответ. В хлеву в полусонной маете шарахался скот. Высокое небо вбирало своей глубиной все шумы и успокаивало, напоминая о вечности и бренности одновременно. Мария лежала возле Яшуа. Оба молчали. За окном еще слышны были голоса улицы. Рука Яшуа заскользила вниз по животу женщины, и она вздохнула полной грудью. Ей было хорошо. Потом они отдыхали. Он смотрел в низкий потолок с едва уловимыми ночными тенями, почти не моргал. Изредка шевелил руками, вытянутыми вдоль тела. Затем приподнял ладонь на уровень глаз, будто в темноте рассматривал ее. Сжал пальцы, вздохнул и произнес. Скоро многое в Ярушилаэме поменяется. Я вижу тебя печальной и безмолвной. Вижу, как хозяин дома, приютивший нас сегодня, прячется от разъяренной толпы. Мария оторвала от смятой простыни голову, пряди мокрых волос прилипли к шее. Прервала дыхание, вникая в смысл слов, и повернулась на бок. Лицо Ешуа было близко, звездный свет от окна очерчивал его. Прижалась щекой к щеке, шепнула. — Ты о чем, Ешуа? «Ведь все хорошо. Я испытываю покой и счастье рядом с тобой. Я люблю тебя». «Я тебя тоже, Мария», — он пригладил волосы. «Любовь остается в вечности. Иному там нет места». «Куда же девается зло? В жизни так много зла». «Зло остается с теми, кто сеет его, даже после их смерти». Он наблюдал за тенями на потолке и пальцами касал свое тело. «Скоро меня предаст один из вас!» «Ты так спокойно говоришь об этом, как будто ничего не происходит», — заволновалась она. «Именно теперь, когда все хорошо, впрочем, в тебя так часто плевались и бросали камни, что новое зло вряд ли что изменит!» Он ответил не сразу. И это молчание усилило беспокойство женщины. «Все изменит», — сказал твердо. «Все?» «Что значит все? Ты пугаешь меня?» Ноющий страх потек по ее живому. Его рука опять пригладила женщине волосы. «Успокойся. Не надо будоражить себя. Ты ведь не пугливая, Мария. Я знаю, что ты сама предчувствуешь приближение твоих мытарств». «Я не хочу об этом думать», — прошептала она, и в теле появился озноб. «Можно не думать». — ровно поговорил Ешоа. — Но это не остановит событий. — Но может изменить их ход, если тебе известно имя предателя? Ожидающе вгляделась она в его темное лицо. — Известно, — сказал он после минутной задержки. — Так отправь его от себя немедля, как можно дальше. Почти потребовала Мария, мышцы ее напряглись, в горле появился ком, спину обдало мурашками. — Это же в твоих силах! — Это будет неправильно, — ответил Юшуа. — Тогда я изменю его жизнь, а он уже сделал свой выбор. — Мне наплевать на его выбор! — бурно восликнула женщина и приподнялась на локоть. Ее возмущение заметалось по углам дома и вылетело из окна к спящим во дворе людям. Это не разбудило их, но заставило некоторых заворочаться, сбоку-набок зачмокать, зачесаться, закряхтеть. Его выбор меняет мою жизнь, а я не хочу этого. Ты не подумал обо мне? Почему его выбор для тебя важнее моего? Почему? Потому что причиной его выбора стала ты. Негромко сказала Ешва. На мгновение она отторопела. В ушах зазвучал долгий гулкий звон. Отпрянула. Не понимаю. Распахнула глаза и замерла. Дикая ломающая тяжесть раздавила Марию. Показалось, что она услышала, как затрящали лопатки и закружился позвоночник. Мозг будто перевернулся в голове и мелькнула догадка, о ком шла речь. Вместе с тем женщину стало заполнять чувство вины. Ее голос прозвучал рад потерянной и жалко. Значит, все из-за меня. «Как мне жить с этим чувством? Не хочу такой жизни. Сделай, как я прошу, ведь это его выбор, а не мой, не твой, Ешуа. Зачем покоряться выбору изменника?» Мария сжалась. «Не могу чувствовать себя виноватой, но он не может надеяться никогда, слышишь, никогда». «Знаю», — успокоил Ешуа, — «твоей вины нет, его надежды не сбудутся, он ненадолго переживет меня». Не вини себя за красоту. Его рука легла ей на грудь. Тепло разгорлось по женскому телу, расслабляя мышцы. Молчание потянулось резиной, зазвенело натянутой струной. В углу пискнула мышь. Прислушивалась. В ночи едва прививались редкие голоса солидца, но они не беспокоили ее. Ее даже не беспокоили голоса Мари и Шоа. Ее волновали запахи завернутого в тряпку хлеба на низком неказистом столике властины. Мышь пробежала к столу, по ножке медленно, старательно забралась на столешницу и начала обнюхивать тряпку, ища, с какой стороны подобраться к еде. Зарылась, зашуршала, все ближе подбираясь к хлебу. Мария уловила шорох. Мыши. «Пусть», — сказал Ешуа, — «меня предадут, не мышь». «Почему предадут? Будет не один, будет и второй, кто трижды от меня отречется до первого петуха». Мария резко села. «Но почему?» Губы приоткрылись, и вопрос оборвался на полусловия. «Причина одна», — отозвался он. Женщина скукожилась. Жар пополз по щекам. Мышь, наконец, прогрызла тряпку и добралась до хлеба. Начала жадно грызть и лихорадочно глотать, прислушиваясь то и дело к шумам в доме. А по ножке стола уже карабкалась другая. Мария представила второе лицо, и словно тысячи иголок прошлись по телу. Так все просто и так все непредсказуемо. Разве еще недавно могла бы она подумать, что эти лица станут лицами изменников? Как бы ей хотелось остановить время, но это невозможно сделать, как невозможно не любить Иешуа и как невозможно изменить его. Может быть, иная женщина на ее месте устроила бы истерику, чтобы понудить Иешуа удалить от себя будущих предателей, но Мария знала, что смертье не миновать. Если роком определено, а кому больше дается, тому и отдавать приходится больше. Она должна быть стойкой. Она не должна плакать, каникулить, вызывать жалость, требовать, заставлять. Сильному мужчине нужна сильная женщина. Мария прикусила губу. У нее было только одно право:、а、рядом сильному мужчине быть тоже сильной. Это было нелегко, но это была ее судьба. Сколько Мария себя помнила, а она хорошо помнила даже в свое детство, ей всегда приходилось упорно преодолевать препятствия, и она преодолевала. Но законы мироустройства таковы, что женщина обязана была неизменно оставаться в тени мужчины. Однако сильные и умные женщины, оставаясь в тени, всегда стояли на одной ступени с сильными мужчинами и правили славами. Никто не знает, каким был бы этот мир без женской мудрости, но известно, что именно она не редко спасала его. Вторая мышь была уже на столешнице. Поводя носом, двинулись к хлебу. Более голодная, чем первая, она нецеремонно протеснила ту, просунула нос в дырку, в тряпки. Первая мышь, успевшая заморить червячка, отодвинулась без сопротивления. И принялась тут же грызть новую дыру в ткани. И вот уже обе мыши методично точили краюху хлеба. Ночное небо за окном опустилось ниже, сгущая темноту. В доме потолок почернел и исчез, растворившись в тьме. Иешуа больше не видел его, но и Мария не могла рассмотреть лица Иешуа. Лишь его прикосновения, словно оживляли окружающее пространство. Его дыхание было ровным и глубоким, как у спящего человека. Но Иешуа не спал. Он нашел в темноте ее ладонь, поцеловал пальцы, выговаривал, предостерегая. Тебя никогда не признают первые среди остальных, хотя хорошо знают, что среди них нет тебе равного. Ты до конца останешься верной мне, ничто не сломает тебя. Но ты должна опасаться того, кто трижды отречется от меня, потому что в нем и живет зависть, и он покривит душой и объявит тебя шлюхой. Все от тебя отвернутся. И ему поверят, потому что он мужчина, и понесут ложь во все стороны. Тебе будет тяжело, но ты не должна поддаваться славости. Я всегда буду с тобой. Мария руками обхватила колени. Перед глазами проплыло все, что она пережила за время, которое была рядом с Иешуа. Дороги, селения, города, синагоги, храмы, люди. Много людей самых разных: и злых, и жестоких, и пугливых, и добрых, и убитых горем, и измученных болезнями и несчастиями, и счастливых, исцеленных от недугов и неудач. Она готова была еще раз пройти весь этот путь, только бы быть рядом с ним. Но она не могла повернуть время вспять, ибо не она совершила его и свою судьбу. Ее глаза заслизились, на ресницах повисла тяжелая слеза. Мария Марганова смахнула слезу и тихо заметила: "Это небольшое утешение, Ешо". "Я не утешаю, Мария", сказал он. "Я прошу тебя выстоять". "Зачем?" Он повернулся на бок, прижал ее к себе и погладил по животу. Ты должна выносить моего сына, и сохранить тайну его рождения, ибо от него многие захотят избавиться. С ним к тебе придут новые испытания. Грязная молва, как тень, станет тащиться за тобой, и только мертвые не смогут полюнуть в твою сторону. Никому не доверяй. Пройдет много лет, и от выбора его далекого потомка будет зависеть истинам моего пути. Так написано. Марья вцепилась в руку Ешова. Я постараюсь. Постараюсь, попросил он.